Издательство Миф, Издательство, Миф представляет. Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Лори Гилмор. Кафе «Пряная тыква» посвящается самому бородатому из всех любителей фланелевых рубашек, какие мне когда-либо встречались. Перевод с английского Валерия Мчедловой. Читает Анастасия Васильева. Глава первая дженни элис никогда не убивала человека но этой ночью все могло измениться отчаянные времена и тому подобное она крепче сжала бейсбольную биту и осторожно спустилась по скрипучей черной лестнице дженни не спала уже три ночи не сомкнула глаз с тех пор как въехала в квартирку над кафе своей тетушки формально над своим кафе Джинни уже официально владела кофейней «Пряная тыква», главной гордостью ее тети Дот. Ровно две недели назад старушка объявила, что уходит на пенсию и улетает на Карибы, дабы хорошенько позагорать. Дот не придумала лучшей кандидатуры для управления ненаглядным кафе, чем ее любимая и, как отметила Джинни, «единственная племянница». Нелепая идея, если задуматься об этом, во всеоружие спускаясь на цыпочках с последней ступеньки. Она каждую ночь слышала звуки. Скрежет и скрип, а иногда и грохот. Пыталась списать все на ветер или возню животных в переулке. Категорически отказывалась опять надумывать худший вариант развития событий. «Нет, она не станет воображать, что по черной лестнице крадется серийный убийца». Этот шум никак не мог быть делом рук вооруженного грабителя, решившего поживиться мелочью из кассы тети. Джинни начинала с чистого листа. Джинни теперь другая женщина. Жители очаровательного прибрежного городка Дрим-Харбор ничего о ней не знали, и она собиралась сполна этим воспользоваться ее внимание привлек шорох у черного хода но ничего план новая жизнь новая джинни обязательно осуществится сразу после того как она разберется кто мешает спать по ночам невозможно вести тихую размеренную провинциальную жизнь когда за дверью притаился убийца это просто нелогично Она перехватила биту поудобнее и пересекла коридорчик, ведущий от лестницы к двери в переулок за кафе. Впрочем, переулок — это не очень подходящее слово. Оно ассоциировалось с переполненными мусорками и снующими крысами. Но Дженни уже не в Бостоне. Теперь она в Дрим-Харборе, который, кажется, и правда кто-то выдумал. Такое безмятежное местечко не могло возникнуть само. Нет, за кафе и другими заведениями на Мейн-стрит находилось что-то вроде боковой улочки, место для разгрузки, аккуратные мусорные баки. Днем она даже видела, как владельцы соседних магазинов выходили туда на перерыв поболтать. Правда, сама с ними пока не общалась. Она еще не готова. Не готова быть новенькой. Джинни тряхнула головой. Мысли текли совсем не туда, а между тем ее, возможно, вот-вот убьют. Переулок или нет, что-то не давало ей спать, и после трех бессонных ночей она едва держалась на ногах. Опустив биту на плечо, потянулась к ручке. Уже почти рассвело, в окошко над дверью сочился тусклый серый свет. «Ну и прекрасно», — мимоходом подумала Джинни. «Хоть увижу нападающего перед смертью». С этой не особо радостной мыслью, присущей отнюдь не новой позитивной личности, которой она стремилась стать, Джинни распахнула дверь. И столкнулась с ящиком, полным маленьких тыкв. Горлянки? Неважно, ведь не успела она определиться с названием, как огромный мужчина, державший ящик, нарушил молчание. Точнее, испуганно засипел напомнив Джинни, что она все еще угрожающе держит биту. Она почти опустила, ее нос похватилась, Перед ней все еще очень внушительный незнакомый мужчина. Неважно, что у него в руках бутылочные тыквы, пожалуй, расслабляться пока не стоило. «Вы кто такой?» — спросила она, схватившись за дверь на случай, если придется захлопнуть ее перед носом этого неведомого тыквенного человека. Мужчина приподнял темные брови, словно удивился вопросу. «Логан Андерс?» — ответил он, будто это все объяснит. «Не объяснила». «И что вы делаете в моем переулке, Логан Андерс?» — спросила она. Он раздраженно вздохнул и устроил ящик поудобнее. Видимо, тяжелый, но Джинни не собиралась рисковать безопасностью лишь потому, что этот мужчина с ящиком овощей — в поношенной фланелевой рубашке и с густой бородой казался воплощением осеннего урожая. Джинни задержала взгляд на лице незнакомца. Только чтобы опознать, в случае чего мысленно оправдалась она. Может быть, ей стоит запомнить, что над бородой у него прямой нос и румяные щеки. Вдруг полицейский спросит, длинные ли у него ресницы? Тогда да, еще какие! Возможно, для следствия будет крайне важно знать, что даже в слабом утреннем свете его глаза были поразительно голубыми. «Сегодня четверг». Джинни удивленно моргнула. «А день недели каким-то образом объясняет, почему этот человек не дает ей уснуть?» «А вы мешаете мне спать с понедельника», — заметила она. «Теперь уже Логан выглядел озадаченным». «Я только что приехал», — он снова приподнял ящик, напрягая предплечье. Должно быть и правда тяжело, но Логан даже не пытался зайти внутрь или поставить груз на пол. Но я всю неделю слышала какие-то странные звуки и пыталась убедить себя, что это ветер или енот или еще кто-нибудь. А потом подумала, что, наверное, именно так все и говорят, прежде чем убийца врывается в дверь. Логан слегка поперхнулся и вытаращил глаза. «Убийца?» Джинни почувствовала, как вспыхнули щеки. «Может, она просто дала волю воображению». «Или кто-то вроде...» Ее голос стих. Джинни не знала, что сказать незнакомцу, да и он, похоже, растерялся не меньше. «Ну, и зачем вы здесь?» мягко напомнила она. «Точно!» Эм, «По четвергам я привожу овощи». Он кивком указал на ящик с теми самыми овощами. Джинни поморщилась. «Доставка продуктов». «Ну, конечно! Тетя Дот наговорила ей столько всего перед отъездом, а Джинни, конечно, ничего не записала. Кафе было закрыто с тех пор, как она сюда приехала, и Джинни пока не осознала, сколько всего предстоит сделать». К счастью, Норман, бессменный менеджер кафе, готов был помочь. Заверил, что они откроются уже к выходным. Логан снова перехватил ящик. Все тот же тяжелый ящик, который он продолжал держать. Простите, Джинни отступила и махнула в сторону кафе. Проходите, найдем, куда положить эти э -э тыквы. Логан замешкался у двери, переводя взгляд с Джинни на биту все еще лежащую у нее на плече. «Ох, извините, я не стану вас бить, честное слово!» Она попыталась приободрить его улыбкой. Кажется, не помогло. Он продолжил топтаться в дверях. «Простите, пожалуйста, я приняла вас за маньяка. Ничего личного, просто не спала уже три ночи, а тут все время что-то шумит, да к тому же все никак не могу поверить, что унаследовала кофейню». Логан смотрел на нее с той же нерешительностью во взгляде. Чёрт, наверное, она здорово его напугала. За всю жизнь Джинни не раз называли «напористой». Кажется, это даже написали в паре школьных табелей. Джинни старалась над этим работать, включила в свой новый образ. «Меньше болтать», «меньше накручивать», «меньше давить». Она набрала в грудь побольше воздуха и медленно выдохнула. Джинни из кафе — спокойная, расслабленная, просто дружелюбная владелица кофейни по соседству, с улыбкой готовая угостить любимым напитком, а не теориями о том, что или кто пытается ее убить каждый день. Не новостями о тайне ледников — и не списком из двенадцати дел, которые нужно выполнить за сегодня». Джинни старалась настроиться на волну тетушки Дот. Пусть и хотела, чтобы та была менее беспечной и оставила более четкие указания. Она попыталась изобразить мягкую, доброжелательную улыбку. Непривычное ощущение на лице. «Заходите, пожалуйста. Наверняка не очень тяжелые». Логан едва заметно кивнул. «Обычно я оставляю их здесь». «О!» Выходит, Джинни не отпугнула его своим монологом, а просто нарушила привычный распорядок. Она прекрасно понимала, как такое сбивает с толку. Когда любимое кафе «За углом» закрылось на неделю, Джинни с трудом удавалось функционировать. И дело не в нехватке кофеина. В городе полно заведений, Но все не те. Настроение целую неделю было хуже некуда. На этот раз Джинни улыбнулась искренне. «Что ж, раз вы здесь, а я все равно не сплю, чашечку кофе?»